Глава 30. Император Наполеон III. Улицы быстро очищались, разрушенные дома чинились, прокладывались новые улицы и кварталы, и все это делалось для того, чтобы отвлечь народ и заглушить раздражение, которое захватило людей. Луи Наполеон перевез свой придворный штат из Елисейского дворца в Тюильри и окружил себя толпой царедворцев, столь же блестящих на вид, сколь жалких и пустых по своей сути. А марни, персиньи и бациоши уже было рассказано. Флери, произведенный сначала в коменданты, а потом назначенный посланником в Петербург, имел довольно темное прошлое. Герцог Орлеанский, покровительствовал ему в Африке, где он состоял лейтенантом. Потом, когда он постарался, сделался необходимым принцу Луи Наполеону, благодаря множеству ловких, хотя и не совсем почетных услуг. Принц произвел его в свои ординарцы, потом в штальмейстеры и наконец в дипломаты. Во всяком случае, Фляри сумел стать богатым человеком. Еще грезнее биография маршала Сент-Арно, военного министра Новой империи. Да будет позволено нам сделать краткий очерк его жизни, прежде чем возвратимся к нашему рассказу. Характеристика подобных личностей, так долго блиставших и возбуждавших удивление, может интересовать многих, тем более что они демонстрируют в особом свете тюилери и принадлежат к таинственным выскочкам последнего. Настоящее имя Сент-Арно было Леруа. Тексиль де Лорд рассказывает о нем, что в 1816 году он был унтер-офицером в королевской гвардии, но вскоре получил отставку. До того времени, когда он появился под новым именем Леруа, Был странствующим комедиантом в Париже и Лондоне, чистильщиком нечистот в Брайтоне, вел бродяжническую, полную и жизнь, как настоящий цыганский герой, был скоморохом, остриком и сочинителем куплетов, короче, испробовал все. Во всяком случае, он был очень хитрый человек, готовый на все. В 1836 году он поступил лейтенантом в иностранный легион. В течение восьми лет, следовавших за осадой Константины, он прошел все ступени от чина порутчика до полковника, причем отличился в битвах с арабами. В генералы был произведен за следующий геройский поступок. Шайка арабов укрылась в пещере Шеля. лежащий на территории, которой командовал полковник Сент-Арно. Он отправился к арабам, чтобы привести их к повиновению. Почти все послушались приказания, и только несколько арабов боялись оставить пещеру. Тогда полковник, подражая генералу Пелиссие, прославившемуся сожжением грота Дэрр, поступком отвратительным для всякой цивилизованной нации. велел завалить хворостом вход в пещеру и зажечь ее. находившиеся внутри несчастные задохнулись или сгорели вот так уже тогда вели свои войны французы и осмеливались иметь притязание названия великой нации тогда флери представил генерала сент арно принцу президенту который нашел в нем именно такого человека Какой ему был нужен для осуществления некоторых смелых планов. И вот он произведен в военные министры. Был январь 1852 года, когда в один холодный дождливый вечер изящный экипаж подкатил к порталу Тюилери и остановился у подъезда ведущего в покое императора. Слуга отворил дверцы, и из кареты вышла дама, одетая вся в чёрное, со спущенной вуалью Из гордой осанкой прошла в портал. Но знаком руки она приказала слуге не следовать за собой, а дожидаться внизу. Когда она ступила на паркет портала, к ней подошли несколько камердинеров, чтобы отчасти из вежливости, а отчасти из любопытства узнать, что нужно даме в черном в тюльри. Она потребовала не поднимая вуаль, чтобы ее проводили к дежурному камергеру. или флигель адъютанту. Слуги обменялись вопросительными и удивленными взглядами, но дама имела такой самоуверенный и решительный вид, что они сочли нужным выполнить ее требования. Один из камердинеров повел незнакомку наверх в большой зал, где постоянно находились приближенные из свиты императора. Когда дама в черном вошла в зал, первым, к кому обратился камердинер, случайно оказался комендантом Флири. С минуту тот рассматривал незнакомку, потом подошел с учтивым поклоном для того, чтобы спросить, что ей угодно. "Я прибыла сюда говорить с императором", сказала она холодным и самоуверенным тоном. "В настоящее время нельзя беспокоить его императорское величество сударыня. Если вы желаете получить аудиенцию, то нужно, чтобы я назвала себя господин генерал и ничего больше. Доложите обо мне императору". Я знаю, что он в Тюильри. Он вам немедленно прикажет провести меня к нему. Передайте императору эти слова и скажите ему, что это слова Софии Говард. Дама в черном откинула вуаль. "А, мисс Говард", повторил Флери с поклоном. Колкая улыбка, невольно скользнувшая на его лице, исчезла при взгляде на Софию. Глаза, которые смотрели серьезно и строго. Лицо у нее было бледным и холодным, а манеры выражали решительность, чего Фляри не ожидал от нее. — "Я очень огорчен, мисс Говард, что не могу предоставить в настоящий час аудиенции даже вам. Император работает в своем кабинете и отдано строгое приказание не беспокоить его ни под каким предлогом". сказал Фляри, надеясь отделаться этими словами от Говард и тем оказать услугу своему повелителю. Ему было известно, что Луи Наполеон порвал свои отношения с молодой англичанкой. Император найдет для меня время? И в этот час, милостивый государь, восклицала София таким уверенным тоном, что Фляри побоялся какой-нибудь дурной сцены. Пропустите меня, И доложите императору, что мне крайне необходимо его видеть по одному важному делу. В противном случае я сама доложу о себе, если вы не хотите взять этого на себя. Из-за этого не выйдет никакой неприятности для вас и для господ адъютантов. Я скажу императору, что сама пришла к нему, не обращая внимания на вас, и что вы, не желая поднять на женщину руку, что, конечно, было бы очень скандально в таком месте вынуждены были пропустить меня довольны ли вы этим софия говард не дожидаясь ответа прошла мимо фляри и камердинеров среди которых находился и бациоши. последний так бесстыдно осматривал молодую англичанку что-то о быстрым движением руки опустила вуаль ей были знакомы в какой тюйлери, и поэтому она вошла как раз в ту дверь, которая вела в галерею. Отсюда проникла в приемную и затем уже в кабинет императора. В приемной Софии предстояло выдержать еще борьбу, там, день и ночь находился один из доверенных слуг Наполеона, охранявший его частные комнаты, между тем, как в галерее постоянно ходили взад и вперед егеря с заряженными ружьями. Старый камердинер знавший мисс говард оказался в неприятном положении но все же он решился доложить о прибытии софии он подошел к портье открыл ее и вошел в комнату луи наполеона где тот работал в присутствии мокарда император с минуты на минуту ожидал своих министров и поэтому был раздосадован неожиданной помехой что там такое кто там Камир не пришлось отвечать, потому что дама в черном стояла уже рядом с ним. Софи Говард, ваше величество, ответила она за слугу, бросая последнему кошелек, чтобы вознаградить его за труды и за вспыльчивость его повелителя. Луи Наполеон не ожидал этого визита, но преодолев досаду, приветствовал вошедшую даму. Мокарт привстал со стула и поклонился, собираясь выйти. О, останьтесь, господин Мокарт, сказала мисс Говард. Вы можете выслушать, о чем я буду говорить с этим господином. И она показала на Наполеона, сильно побледневшего. Ведь вы, конечно, поверенный его правая рука во всех важных делах. Что с вами, ваше величество? Не больны ли вы? Что-то вы необыкновенно бледны. Я знал, мисс Говард, или, может быть, мое посещение произвело такую быструю перемену на вашем лице. В таком случае я обещаю вам, ваше величество, отнять у вас немного драгоценного времени, определенного для государственных дел. Вы никогда не были настолько добрыми, Говард, чтобы поручить ликвидировать ваши дела господину Мокарду. Я охотно велел бы Фулду передать вам мой вызов вместе с благодарностью. По этому делу я и прибыла сюда, ваше величество, сказала Софи, едва сдерживая внутреннее волнение. И в то же время хотела обрадовать вас одним известием, который, я думаю, заинтересует вас и преемника господина Карлье, ведь вы, кажется, преследовали некоего Монье, которого господин Мокарт имел любезность ввести ко мне в дом. Монье я не помню", сказал Луи Наполеон. Странно. или ваша всегда такая превосходная память изменяет вам теперь? Ну так поверенный поможет вам, или, может быть, и ваша память слаба насчет этого дела?" Софиза засмеялась, уже нисколько не стараясь сдерживаться. я теперь припоминаю, что господин Монье должен был оставить Париж за шулерство в Игре." помог секретарь Украв, у меня предварительно письмо, которое на другой день уже находилось в ваших руках, государь, но довольно об этом. Вчера я встретил этого Моние на улице Ривали. Как вы думаете, в какой компании? Ведь это потеха, ваше величество. Шулер в обществе господина Мопа. Вор в приятельских отношениях с вашим новым полицейским префектом, ваше величество. Но скажите, разве это не комично? Луи Наполеон не знал, что ответить на эти слова, но Макарт ему помог. Я начинаю припоминать, что господин Мопа пользуется услугами господина Монье со времени возвращения из Англии как орудием для уничтожения опасных игорных обществ, сказал он. Точно так же, как им раньше воспользовался бывший префект полиции Корлия для разрыва интимных отношений известных лиц, проговорила Софи. Ну теперь мне все ясно, ваше величество. И я возвращаю вам назад ваши обещания и клятвы, чтобы вы могли беспрепятственно и с чистым сердцем найти руку какой-нибудь принцессы при иностранном дворе. Позвольте мне высказаться, ваше величество. Я знаю, что вы намерены вступить в законный брак и что вы получили отказ от всех государей, к которым обращались с предложением. Теперь вы можете опять попытать счастье, и, возможно, с большей удачей. Комедия, которую вы сочинили и разыграли со мной, совершенно излишня. Я и без неё пришла бы к разумному решению. взять обратно мою руку и никогда больше не доверять ее вам гораздо лучше было бы для вас, ваше величество, обойтись без этих грубых интриг ваших советников Луи Наполеон поморщил лоб ему очевидно было неприятно вести разговор со своей бывшей возлюбленной что означает этот разговор мисс Говард? я думаю, это неприятно для нас обоих Отчасти вам неверно передали, отчасти, будьте уверены, ваше величество, что я, прежде чем прийти сюда, самым тщательным образом все выяснила и убедилась во всех обстоятельствах дела. Доказательства этого я предоставила вам только наполовину. Другая половина еще впереди. Будьте уж так добры и уделите мне несколько минут, чтобы выслушать меня. Потом я уже больше не отниму у вас ни минуты. Сегодня я решила все вам высказать, чтобы вы знали, как все козни вашего величества мне хорошо известны. Это наше последнее свидание. Пусть это вознаградит вас за неприятность настоящего мгновения. Я вас уверяю, что переступать через этот порог противно моей чести. Теперь я перейду к одному пункту Ваше Величество, которому Вы придавали особенное значение при моем появлении. Я попрошу записать в протокол мои распоряжения, господин Макарт, потому что для меня важно, чтобы они были точно изложены. Говорите. Мисс Говард сказал Луи Наполеон, радуясь, что у него появилась возможность возвратить наконец англичанке многочисленные суммы денег, которые он у нее взял, и тем разорвать последние узы, связывающие его с ней. Он не мог угадать, как распорядиться Софи, но зная, какой гордый у нее характер, он должен был предположить, что она не возьмет обратно этих денег. Говорите, я ручаюсь за то, что ваши распоряжения немедленно будут выполнены. Вы ручаетесь за это вашим императорским словом? спросила Софи, внутренне торжествуя. Моим словом, повторил Луи Наполеон с утвердительным поклоном. Ну так пишите, господин Мокарт, на улице Сент-Антуан, номер десять... начала Софи, не сводя глаз с императора, который при этих словах выдал свое внутреннее волнение мрачным блеском глаз. На втором этаже живет обедневшая благородная дама со своей дочерью, госпожа Монтихо, а также графиня Теба. Она вдова испанского офицера и дочь торговца пряными коренями Кирпатрика в Малаге. Пишите, пишите, Макар эти указания необходимы я требую чтобы господин фульт вручил этой даме миллион составляющий предмет нашего разговора вы делаете такое озабоченное лицо ваше величество этот миллион по вашим расчетам, должен достаться мне так примите же мое уверение что состояние мое составляет еще двойную против упомянутой суммы и я могу поэтому позволить себе этот акт благотворительности Одумайтесь, однако мисс говард Еще два таких каприза и вы нище сказал луи наполеон с резкой холодностью я считала этот миллион погибшим для меня ваше величество ответила софина наслаждаясь этой местью за измену в ее любви я трезво обдумала мое решение Я остаюсь при нем. — Господин Макарт вы написали. Так позвольте мне листок, чтобы я могла прочесть его и для соблюдения всех формальностей подписаться под моим решением. Вот так. Теперь поставьте ваше имя. Я закончила. Ваше величество, этот листок моя квитанция, которую вы будете так добры сохранить, чтобы когда-нибудь не пришлось снова являться к вам с подобными требованиями. Прощайте, государь, навсегда. Теперь мы с вами рассчитались. Софии слегка поклонилась макарду и, опустив вуаль, вышла из кабинета. Император ходил взад и вперед, стараясь, по-видимому, преодолеть свое волнение. Удалось это ему не сразу. При описанной сцены ничто уже не могло вызвать на его лице выражение, которое выдавало бы его мысли и чувства. Маккарт снова сел. Воцарилось тяжелое молчание. Наконец, император, полностью успокоившись, подошел к столу. Нужно выполнить Это распоряжение как можно скорее, даже завтра. Возьмите у Фульда требуемую сумму денег и отправляйтесь к ювелиру Дюмону. Там вы купите какую-нибудь драгоценную вещицу ровно на эту сумму. Потом немедленно отвезите ее на улицу Сент-Антуан номер 10 и скажите, что одна дама просила принять этот подарок. Таким образом устроится это дело. а теперь обратимся к нашим прерванным делам элуи наполеон отдал несколько приказаний и только что собирался заставить секретаря отвечать на некоторые письма как вошли министры со своими докладами в то время уже начались ссылки в африку и Каену. почти каждую ночь привозили арестованных в париж чтобы скрыть это, официальные журналы открыто объявляли, что правительство уничтожало багнус и отправляло галерных сыльных в Каену. Эти поезда из мнимых каторжников, стук деревянных башмаков, которых горожане различали сквозь суматоху карнавала, вообще состояли из жертв морни и мопа. Они направлялись на медленную смерть в страну лихорадок, называемую Гвианой. главная гавань которой была Каена. сильные редко возвращались оттуда потому что болота этой французской колонии пожирали их ежегодно тысячами алжирские степи в сравнении с этим краем южной америки были здоровым и пригодным для жизни местом А каких мучений не испытали там сильные позднее мы и покажем ужасные условия жизни в этих странах когда будем провожать туда принца Камерата. В Париже уже не хватало места для арестованных, и их постоянно сажали на корабли и отправляли из Гавра в Каену. Начало империи было достойно ее заслуженного конца. Но посмотрим, как Мокарт выполнил поручение своего повелителя. Министр финансов Фульт отсчитал тайному императорскому секретарю большую сумму денег, занятую некогда императором у мисс Говард, после чего Маккарт отправился к ювелиру Дюмону и велел показать драгоценные украшения. Он требовал все дороже и дороже, и наконец Дюмон подал ему прекраснейшую и драгоценнейшую вещь своего магазина. Это был крест со множеством больших бриллиантов. Каждый стоил несколько тысяч франков. чудесный случай Макарт оценил этот крест как раз в миллион франков. Он не знал, что та, которой предназначался этот крест, отдала несколько лет назад точно такой же бриллиантовый крест Олимпио Агуада с заветными словами. Дюмон получил деньги и вручил уполномоченному императора бархатный ящичек. Макарт быстро сел в экипаж и отправился на улицу Сент-Антуан номер 10. Теперь следовала деликатнейшая часть его странного поручения доставить и вручить драгоценный подарок. Он приказал доложить о себе графине Евгении, и та, услышав имя доверенного секретаря Наполеона, подумала о необыкновенном поручении, о важном известии. Поэтому Мокарт недолго дожидался в передней. Евгения с любезной улыбкой пригласила его в приемный зал и выразила удовольствие видеть его у себя. Как поживает император, спросила графиня, предлагая Мокарду место напротив себя. Тот поклонился, слегка улыбнувшись. Его величество совершенно здоров и в прекрасном расположении духа. Графиня, Теба непременно будет иметь случай убедиться в этом собственными глазами. Я уже давно не имела чести видеть императора, печально сказала Евгения. Государственные дела, милостивая графиня, виноваты в этом, ответил доверенный Луи Наполеона, хотя он прекрасно знал, что его повелитель разослал собственноручные письма ко многим дворам и что они письма заставляли его не показываться но ведь он был хороший слуга своего господина ах эти несносные государственные дела сказала Евгения, как говорила когда-то софи говард и вопросительно посмотрела на посланного императором желая услышать что он ей скажет у меня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 Одна дама, очевидно расположенная к вам, милостивая графиня, поручила мне доставить вам в доказательство ее внимания, которое, вероятно, не будет вам неприятно, потому что иначе я был бы невинной жертвой вашего гнева, сказал Мокарт, вставая и подавая бархатный лиловый футляр, удивленный Евгении, невольно подумавший, что существование этой дамы простая выдумка, внушенная... нежным желанием императора вручить ей этот подарок. Что это, господин Макарт, спросила она с удивлением. Что означает этот хорошенький ящичек с золотой отделкой? Это предмет моего поручения, милостивейшая графиня, от которого я освобождаюсь, благосклонно прося вас принять этот футляр. От дамы Ну, вы, конечно, не истолкуете в дурную для меня сторону мое поручение по доставке вам этого ящика. Это мое искреннейшее желание. Я не хочу быть нескромной и выведывать у вас тайну. Передайте по назначению мою благодарность, господин Мокарт. Я не считаю себя вправе не взять этого доказательства внимания ко мне так любезно переданного вами. Примите же на себя труд так же хорошо передать мою благодарность. Макарт обещал графине выполнить ее просьбу и поспешно удалился. Оставшись в зале одна, Евгения открыла красивый дорогой футляр. У нее вырвался сдавленный крик изумления. На мягком бархате она увидела бриллиантовый крест. Точь в точь такой, какой она отдала Дону Олимпио, как напоминание о том роковом часе, когда он осушал ее слезы, покрывая поцелуями щеки и прекрасную шею. Это напоминало ей сказанные в тот момент слова, почти забытые ею. Ту удивительный случай, почему же Евгения так долго и в забытии смотрела на бриллиантовый крест?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 Он по-настоящему тебя любит. О, какое счастье, если тебя выпадет на долю разделить с ним трон. Я надеюсь отпраздновать этот триумф, ответила графиня с холодной гордостью. Сестра моя отдала руку герцогу, а мне назначена корона, императорская корона. И я уверена, что в этот вечер все решится. Как? Ты думаешь, что его императорское величество осчастливит нас сегодня вечером? Предчувствие подсказывает мне нет. Спустя несколько часов слуга доложил графине о том, что приехал император Наполеон. О, дорогое, счастливое мое дитя, вскрикнула госпожа тихо, обнимая дочь. Холодно и гордо улыбающуюся